призывая себя к научной невозмутимости, к позиции над схваткой, решаться объективно прогнозировать, предсказывать, куда, в какие пропасти наровит, закатиться так называемое «колесо истории». Да и колесо ли это? Возможно, нечто иное, что-нибудь вовсе не способное катиться, что-нибудь вроде сплющенного от страшного удара велообода с разлетевшимися спицами». Ведь этой форме движения так и не находилось емкого определения в науке. Приблизительность, эскизность, декларативность, вечные признаки колокольной футурологии, эмпиричной и драматичной одновременно, и тем не менее берущиеся все истолковывать и предугадывать. От иных прогнозов, сделанных с той высоченной, но шаткой колокольни, попросту хотелось бежать, как от черной дождевой туч Самому становилось страшно от своих же прогнозов, от ощущения роковых круговертий истории и, прежде всего, от наступления неукротимых сил, открыто домогающихся везде и повсюду власти и только власти, порождая новое зло взамен старого, ибо всякая власть, чтобы она не заявляла о своих целях, кровообращением своим имеет повелевание». Для души, вопреки всему алчущей истины и недостижимого идеала, футурология в этом смысле была заведомым терзанием и мукой. И однако отказаться от извечных попыток предугадать будущее, что пытался делать еще бессловесный первобытный человек, отказаться от этого совершенно бескорыстного занятия, Возможно, из мессианских побуждений предрекать суматошным отродьям людским пути предполагаемого развития футурологу было трудно, все равно что отречься от самого себя. Сколько лет отдано этому? Удержаться же на высоте в современном прагматичном обществе предсказателем не так-то просто. Прошли те славно античные времена, когда дельфийские пифии прорицали и гибель, и триумф от имени богов. Увы, в двадцатом веке отношение к оракулам куда как надменнее и язвительней. Однако и это не так страшно. Футуролог и его коллеги жили в своем кругу своими профессиональными интересами. К примеру, его нынешняя поездка в Европу была связана не только с симпозиумом, но и с презентацией его новой книги, изданной во Франкфурте на Майне. Кто-то на приеме полушетя сказал по этому поводу, обыгрывая немецкое слово «майн», что мыл «великий город» на Майне, опубликовал великую книгу «Майне Хэрэус — «Мой вызов самому себе» которую вряд ли кто может опровергнуть, кроме разве что самого автора. В этой книге он поотряхнулся от левачества, как от липучего репья. Это действительно был вызов самому себе, вернее, им увлечением молодости. Преодоление экстремистского поветрия века приходилось начинать с самого себя. После презентации он провел пресс-конференцию, раздавал автографы, затем состоялась непродолжительная поездка по Рейну, там же, на прогулочном пароходе, он дал интервью Шпигелю. Фотографировали стареющего апостола футурологии на фоне медленно проплывающих прибрежных рейнских скал. И опять любезная шутка, старые скалы, мол, очень подходят к его облику и сам он значителен, как старая скала. На что он ответил с усмешкой: "Можете так и озаглавить интервью Размышления старой скалы". И пришлось старой скале порассуждать вслух. А вопросы были всякие: что значит бросить вызов самому себе в науке и стал быть в жизни? Не есть ли это ревизия собственного опыта и убеждений? Что думает апостол Пессимизм всегда фатальный итог жизни? Что он думает об авантюризме в футурологии? И, наконец, насколько хорошо он себя чувствует? Как ему это рейнское вино? Ну, это здорово. Американцы всегда такие, особенно немецкого происхождения. И вот теперь, как спортсмен, спешащий в раздевалку после напряженного матча,